Глава одиннадцатая. «Папа, а где Паола?» Негромко поинтересовалась я. «Захворала. Что-то неважно себя чувствует с утра», — ответил он, и я услышала нотки тревоги в его голосе. «Сейчас спит. А что?» Заглянув в темные глаза отца, спросила. «Мне нужно с тобой поговорить по одному, но очень важному вопросу. Наедине». «Дочка». Синьор Жакоб нахмурил кустистые брови, недоумевая. «А твой вопрос может подождать до вечера? Как вернусь из виноградников, так уделю тебе время». «Да, Роза, Дон луиджи из Селини, отец Дарио, посмотрел на меня взором усталого человека, которому вовсе не хочется куда бы то ни было ехать. Гости уже собрались. Негоже оставлять их здесь, а самим пойти куда-то, чтобы заняться своими делами». Я внимательно посмотрела сначала на Ричи, затем на старшего расселения. Прикинула. мачиха пока никуда не денется. Навряд ли она собирается продать мои драгоценности. Скорее всего, ей давно со страшной силой хотелось их заполучить. А жаба очень ненасытная земноводная. И наверняка лучшая подруга самой Паолы. мачиха просто воспользовалась удачно подвернувшимся случаем. А на фоне того, что я ничего не помню, Решила, что ей все сойдет с рук. И если бы не Эмилия, то так оно бы и вышло. «Хорошо», — согласилась я. Вопрос важный, но вполне терпит до вечера. «Вот и славно», — разулыбался отец. «А ты иди к себе, приляг. Вон все еще бледное, не до конца выздоровела». Я проводила взглядом шумную толпу из двух десятков гостей. Насколько я знала, «Завтра прибудет еще одна, последняя партия». Никогда не любила шумные большие компании. А итальянцы как раз-таки были весьма эмоциональными и экспрессивными людьми. Десять минут в их окружении, и голова моя чуть ли не раскалывается от боли, а в ушах, казалось, навсегда поселился неясный шум. Ждать, когда все гости выйдут из особняка, не стало. Поспешила по лестнице на второй этаж, в правое крыло, где находилась моя почевальня эми была у меня и вытирала пыль она все время что то делала ни минуты покоя госпожа я тут вам принесла яблочный пирог она кивнула на тарелку прикрытую светлым чистым полотенцем и взвар из ягод и листьев смородины и когда успела грая эми из за утренних переживаний я даже проголодалась или выздоравливающий организм требовал больше энергии, посему еда была и правда к месту и вовремя. Пирог оказался почти классической шарлоткой, вот только мука была серая, хоть и мелкого помола, а вместо сахара отчетливо ощущалась сладость меда. Вкусно, а в сочетании с душистым отваром из черной смородины, так и вовсе замечательно. «О, госпожа, что я узнала, пока вы были с гостями?» Округлила глаза Эми. Я только головой покачала. И что же? Синьора Паолу с раннего утра вывернула наизнанку, еще задолго до завтрака. Она отругала местных служанок, что те подали ей перед сном протухших звар. Хотела их вместе с кухаркой отправить на конюшню, чтобы получили плетей. Но вмешался ваш отец и напомнил синьоре, что она не у себя дома. Вот как? Пробормотала я. Неужели траванулась? Не удивлюсь, если и правда подмешали чего ей в чашку. Гадюка такая, кого угодно доведет до белого коления. Но тем не менее, я уверена, что дальше мыслей у людей дело не пошло. Тут легко могут и до смерти запороть прилюдно, если причинить вред вышестоящей особе. — Я сейчас закончу и промою вашу рану. Продолжила деловито щебетать девушка, протирая тонкие слюдяные пластины. — А как спадет дневная жара... «Прибудет портниха. Синьора Берни. Вы же помните?» Оглянулась она на меня. Я на миг подзависла, поскольку доедала остаток пирога и была мыслями совсем не здесь. Примерка свадебного платья. Кивнула я и заметила, с каким облегчением выдохнула девушка. Наверное, боялась, что я теперь все буду забывать, как-то рыбка Дори из мультика. Все, что происходило после падения, я прекрасно помню, Эми. Не переживай. «Это хорошо, госпожа. Очень надеюсь, что и прошлое также вспомнится», добавила она после секундной заминки. Я глянула на нее украдкой. По всей видимости, нынешняя роза ей больше нравится, нежели предыдущая. Даже забавно. После обработки раны решилась прогуляться по саду, пока солнце не стало шибко припекать. Из своего окна я видела пышные кусты и цветы фруктовые деревья и даже небольшой декоративный виноградник. «Я пойду одна», — остановила я Эмилию, собравшуюся последовать за мной. «Не переживай, выходить за территорию поместья не стану и буду держаться в тени. Если что, ты можешь найти меня в саду». До обеда я провела время наедине с собой, перебирая воспоминания из прошлой жизни. Самые счастливые. И даже несколько грустных, но светлых. Нанизывала на нитку, как бесценные жемчужины, и запечатывала в сердце, чтобы не забыть. Мне нравилась новая жизнь. По крайней мере, сейчас будущее виделось хорошим и полным невероятных открытий. Дойдя практически до самого конца зеленой рощи, наткнулась на стоячий небольшой пруд. Вот оно, мое зеркало, способное удовлетворить жгучее любопытство. Ну, хотя бы отчасти. Подойдя к бортику, присела на край, и, вдохнув поглубже пахнущий горячей землей и ароматами цветов воздух, таким образом набравшись решимости, резко взглянула вниз и ахнула от неожиданности. Новое лицо оказалось неожиданно похожим на мое собственное, то, которое у меня было в юности, в другой жизни. Правда, там я была блондинка, а тут кудрявая брюнетка. Дрожащими пальцами провела по гладкой коже, черным бровям в разлет прямому аккуратному носу, пробежалась по пухлым губам, высоким скулам. Детали было сложно рассмотреть. Цвет глаз то ли черный, то ли карий, а может и вовсе темно-серый. Непонятно. Это я. Но и не я одновременно. Прошептала и, опустив указательный палец к воде, коснулась своего отражения. Тоненькие круги побежали по темной глади пруда, размываемые черты. Пора возвращаться. Меня ждет Дон Дарио и вкусный обед. Отчего-то эта мысль приободрила и, бросив последний взгляд на симпатичный водоем, направилась в сторону дома. Если я рассчитывала, что на обеде будем только мы вдвоем, я и Дар, то сильно ошибалась. Оказалось, не все гости отправились на конную прогулку к южным виноградникам. К нам присоединились несколько человек. Колоритная Дона Франческо Мончини, Красавица сеньорина Далия и симпатичный блондин, имени которого я не знала. Даррио вошел в обеденную зала последним. Жених уже успел переодеться в черный жакет и такие же брюки. Высокие кожаные сапоги довершали строгий наряд. Кончики его волос влажно блестели. Видать, молодой расселений недавно принимал ванну. Он стремительно пересек залу и занял место во главе стола, как хозяин и наследник дома. Я села по правую его руку, как невеста. Дона манчини грузно опустилась на стул напротив меня. Рядом со мной умостился блондин, а сеньори не дали, ничего не оставалось, как стать соседкой пожилой Донни. Дар сдержанно кивнул слугам, и те поспешили разлить по тарелкам суп из овощей на курином бульоне, щедро сдобренной мелкой рубленной зеленью. Я уже такое ела, мне понравилось. Думаю, и в этот раз будет не хуже. Постепенно между гостями завязалась беседа ни о чём. Своими рассказами блистал блондин по имени Карлос Гроссо. Безземельный барон. Старый приятель Дарио. Во время войны они недолго состояли в одном батальоне. Мужчина сыпал шутками и забавными случаями из жизни, успевая стрелять глазами в сторону красотки Далии. Но девушка обратила всё своё внимание на моего без пяти минут мужа. Она мило с ним беседовала. Дар сдержанно улыбался в ответ. И впервые что-то кольнуло в центре моей груди. Неприятное. Собственническое. Я внимательнее пригляделась к девушке. Красивая, хрупкая, с большими зелеными глазами и пышными каштановыми волосами. Сейчас убранными в высокую затейливую прическу. На тонкой лебединой шее красовалась нить крупного жемчуга. Платье на ней было светло-голубого цвета, Синьорина буквально источала очарование юности. Чувства, меня посетившие, мне не понравились. Категорически. И, словно уловив перемену в моем настроении, Дарио произнес. «Я вынужден отказаться, синьорина, далее. Роза!» Обратился он ко мне. «Не будет ли тебе в тягость показать синьорине сэре наш сад на заднем дворе? Там есть замечательный пруд. А вечером можно услышать пение о мелких птах. «Они чудо, как хороши!» Сам же встал и, слегка склонив голову, добавил. «Мне необходимо откланяться. Дела поместья требуют моего неукоснительного участия». И, взяв мою ладонь, медленно поцеловал тыльную часть, чем изрядно меня смутил. Да так что дыхание перехватило, а глупое сердечко пропустило удар и затрепыхалось пуще прежнего. А заметив, как недовольно надулись румяные щечки Далии, Я чего-то невероятно приободрилась.